Глава десятая. Конкурент? Её глазами. Каркала. Высокий, светловолосый мужчина нервозно вымеряет размашистыми шагами протяжённость школьного коридора перед моим кабинетом. Суровое выражение лица, плотно сжатые полные губы и хмурые морщинки на высоком лбу не обещали ничего хорошего. Чёрт! Прошу прощения за опоздание, форс мажор Вы ко мне? выжимая учтивый тон по максимуму из себя. Мало ли кем является напряжённый незнакомец. Мужчина прекращает лишённое смысла передвижения, останавливается и пялится на меня широко раскрытыми светло-голубыми глазами. «Вы, мисс Волконская?» Кажется, парень чуточку шокирован, даже пухлый рот блондина приоткрыт. «У меня что-то на лице?» «Да». Киваю. Удивление в полупрозрачных очах незнакомого гостя вспыхивает с большей силой. Моргнув несколько раз, посетитель внезапно расцветает соблазнительной улыбкой. «Я вас иначе представлял!» «По слухам, Екатерина Волконская, педант и зануда, а вы...» На секунду мальчик, светловолосый зайчик, запинается, а смазливая мордашка покрывается нежно-розовым румянцем. «Ух, какие мы робкие!» Даже щеки заолели у красной девицы. Ну, не упускать же подобную роскошную возможность посмущать незнакомого самца, мило чирикла, заглядывая в лицо мужчине. А я? А вы молодая, красивая и, очевидно, прогрессивная девушка. Уверен, что вы необыкновенно умная и талантливы Видимо, внутренний соловей застенчивого парнишки пробудился и запел приторные песни о моей красоте и особенном стиле. Не оригинально, но мило. Самое время прервать поток медовой патоки, пока уши не слиплись. — Спасибо. Извините, не расслышала, как вас зовут? — Простите мне мою бестактность, я... Гость не успевает закончить. Громадная черная тень ложится на довольно высокую фигуру незнакомца, целиком скрывая очертания нетерпеливого гостя. Это может быть только один человек. Кэмерон Блэк. Силуэт здоровущего черноокого морала вырос рядом. Темноволосый дементор прибыл вытягивать из меня радость и жизнь, как чёрт из табакерки. «Какого, я вижу, Эдди? Неожиданная встреча!» Широкая недобрая ухмылка искривляет красивое лицо Кэма. «Ого! Похоже, в этот раз жертвой стражника Аскабана стану не я!» «Вы знакомы?» Искоса смотрю на заместителя. «О, да! Это Эддорд Стоун!» «Мы давно проводили время в школе, да, Эдди?» Хищно мурлычет громадный темноволосый хищник. Кажется, на лице миленького блондинчика промелькнула бессильная злость. Парень скрипит зубами и словно шипит. «Блэк!» «Занятненько!» Поиграв желваками, Эдард живо берет себя в руки. Излишне пухлый для мужчины рот расползается в желчной усмешке. «Рад тебя видеть! Как дела, дружище?» Все так же прячешься под тётушкиной юбкой?» «Напомнить Кэму, что он хреново мамины сына Корзина – отличный ход!» «Ого, парируй, мистер Острый Язык!» Хмыкнув, мой заместитель опирается широченным плечом о стену коридора и до ужаса приветливо хрипит в ответ. «Ага, как видишь, моя любимая тётушка пристроила своего драгоценного племянника под очень симпатичную юбку. Согласен?» Стоу накидывает меня пристальным взглядом и снова покрывается красными пятнами. Надо же, какая он тепличная роза! И почему у меня ощущение, что мне в трусы залезли? Сложно с этим поспорить. Едва слышно лепечет блондин. Так что жизнь прекрасна, ну а ты как? Все еще работаешь на мамочку? Продолжает атаку Кэм. Не сдержавшись, громко хрюкнула, пытаясь прохихикаться в кулак. «Раунд, лось, ты ведёшь!» «В чужом глазу соринку видим, а в своём бревного побоку!» Эдерт открыто хотел унизить Кэмерона, но получил по хребтине тем же оружием. «Нефиг говорить о блате, если ты сам ставленник дорогой мамули!» «Моё приглушённое ладонье уханье умирающей совы привлекает внимание двух бодающихся ветвистыми рогами лосей!» «Но ненадолго!» Мой персональный кошмар оживленно продолжает сражение со школьным товарищем. «Пришел с очередным глупым проектом?» Фыркнув Блэк, парафинит парня, раздавая лещи медово-елейным глазком «Катерина, ты знала, что мама Эдди – начальник департамента министерства, отвечающего за инновации?» Теперь пришла моя очередь удивляться и немножко грустить. «Вы сын Эммы Стоун?» Но злобный орк, поймав волну вдохновения, опережает открывшего для ответа рот мужчину. «Ага. Чёрт, у меня проблемы. Программы этой мадам действительно сине-зелёные от тоски. Надеюсь, мягонькая светловолосая вафелька пришла не по мою душу». малыш Стоун теперь носится по школам с абсолютно неинтересными идеями», заставляя директоров участвовать. Насупившись, оппонент демона скрещивает руки на не менее широкой груди и парирует. Только неандерталец. Может, счесть, театральные постановки неинтересными. Нет. Я черной кошке на хвост наступила? Нет. Или разбилась десяток священных зеркал? Снова нет. Трусы вроде тоже на правильную сторону натянула. Почему же мне так не везет? Сперва миссис Уоллеш со своим родственным геморроем. Сейчас миссис Стоун с дебильным конкурсом. Меня наверняка прокляли. Странно, что Эдард пришел лично. Как правило, подобные вопросы решаются онлайн, но, видимо, у него свои причины. В любом случае, впереди замаячила громадная жопа 68 размера. Никто из педагогов не захочет участвовать в подобном дерьме. А про детей я вообще молчу. Подросткам не интересен театр. Увы даже я будучи заядлым ботаником терпеть не могла пьесы и спектакли знакомство с настолько великим видом искусства необходимо начинать крайне осторожно и тщательно выбирать произведения став заместителем директора по воспитательной работе пару лет назад я первым делом выкинула из плана посещения тяжелых и мрачных представлений заменив на легкие современные молодежные комедии только лишь изредка разбавляя их классическими постановками результат на лицо Дети стали с удовольствием бегать в местные студии. Возможно, я в чем-то не права, но интерес максимально вырос. Ученики окунаются в знакомые им реалии, легко улавливают сюжет, не чувствуя себя глупыми. В этом году даже были запросы на увеличение посещений классики. Но чита Стоунов, являясь завзятыми театралами, упрямо гнет свою линию. Только драма, только хардкор. Ежегодно выбирая пять жертв среди школ, заставляет участвовать в конкурсе любительских постановок по произведениям внешкольной программы. Беда. Хотя... Коварная идея, мелькнув в моей головушке хитрым планом, заставляет тихонько злорадствовать, предвкушая великолепную подлянку для самого любимого сотрудника. Сравнял счет, котик. Тогда получи и распишись. Тем временем спор самцов практически перерастает в драку. Эдард краснеет с головы до пят в сотый раз за час, на этот раз от злости. Сжав кулаки, господин Помидор грозится оторвать Блэку поганый язык. Надеюсь, что язык. Я особо не вслушивалась. «Брейк, джентльмены!» Немедленно встаю между быкующими парнями. «Мистер Стоун, проходите в кабинет. Обсудим ваше предложение». Взяв Эдварда под руку, затаскиваю к себе. «А ты иди и поработай для разнообразия!» закрывая дверь перед любопытным носом Кэмерона и поворачиваясь к Стоуну, обворожительно мурлыча. Я вас внимательно слушаю.